Разговор с Владимиром о семье как фундаменте карьеры. Владимир. Я был на вашем семинаре в июле в прошлом году. Вы предложили написать письмо. Отправил письмо, стало легче, но всё равно было по-прежнему тяжко. Литвак. А знаешь, почему легче становится после того, как отправил? Это как в шахматах. Я думаю, думаю, наконец сделал ход, теперь пусть мой соперник думает. Мне уже думать не надо 10 раз, потому что я же не знаю, какой ход сделает партнёр. Уже легче становится. Вот почему надо обязательно записать свои проблемы и желательно отправить. Владимир. Я месяц работал над собой. Довольно быстро стало полегче. Потом был в отпуске, потом пришло чёткое понимание, что такое, какой я есть на данный момент, я не смогу быть рядом с одной женщиной. Надо работать над собой. Литвак. Да, помню, шла речь о любовной тягомотине. Он написал, о письме будет явно необычным, и когда она получит это письмо, тогда она начнёт думать, что с ним что-то случилось, и в конце концов она будет с ним жить. Владимир. Я уже полтора месяца с ней не общаюсь. Стал думать о себе, о смене работы, о своём развитии. стал бегать, учить английский и самое главное, стал замечать мир вокруг. Литвак. Да, это крайне важно. Любовная тягомотина наносит страшный вред. Я, честно говоря, раньше думал, что любовная тягомотина приводит к неврозам. А когда работал в терапии, то увидел, что казалось бы не имеющие никакого отношения к любовной тягомотине болячки, типа панкреатит или язвенная болезнь, тоже связаны с любовной тягомотиной. Один больной к нам в стационар попадал 6 раз с рецидивирующим панкреатитом. Причины, оказывается, были проблемы с женой. Мы решили проблемы с женой, и он перестал болеть. А болезнь, она для чего нужна? Во время болезни мы о ком думаем? О себе. Потом выздоровели, опять начинаем о ком-то думать и опять заболеваем. Владимир Сейчас по-прежнему иногда тяжело, но состояние спокойное. Сплю хорошо, ем хорошо. Литвак. А письма ей пишешь или нет? Владимир. Ещё одно письмо написал на той неделе. Всё нормально, реакции пока нет. Литвак. Да, да, всё нормально. Я рад, что ты очень хорошо себя чувствуешь. Ты правильно делаешь, что не хочешь общаться с ней. Вы жди паузу, а потом напишешь. Спасибо, что не ответила. Я уже чувствую себя лучше. Я уже о тебе почти не думаю. Поскольку вы сами невротичны, ваши партнеры тоже невротичны. А у невротика есть такое одно свойство: он может любить, может не любить. А его любить обязаны. И когда она начнет думать, что оказывается он уже от нее уходит, она взорвется. Обычно взрываются тогда, когда любви осталось. Тридцать процентов, а иногда меньше. Один также писал, писал письма любимой девушке, она его игнорировала, и он начал свою любовь к ней уменьшать по десять процентов, а потом, когда всего десять процентов осталось, он стал уменьшать свою любовь по одному проценту, и она взорвалась на пяти процентах любви. Я уже давно убедился, что наша техника, которая позволяет следить за поведением людей, довольно профессиональная, она действительно работает. Отступитесь от этой профессиональной техники, и ничего у вас не получится. Вот когда Владимир один раз отступился, и у него не получилось. Он стал выполнять нашу технику, стало получаться лучше. И уже можно сказать, что он избавился от своей любовной зависимости. Владимир. Ещё у меня есть вопрос. Почему я на работе засыпаю? В связи с этим хочу её поменять, но чувствую, что я ещё не всё узнал по этому роду деятельности и хочу ещё остаться. Литвак. Засыпаешь на работе, потому что, наверное, тебе не всё там интересно. Сон иногда выполняет функцию защиты. Или, может быть, ты ещё продолжаешь по-прежнему много думать об объекте своей любви. Владимир. Может, 50 на 50. Литвак. Сколько ты уже убрал? Владимир. Тридцать процентов любви убрал. Литвак, сколько осталось? Владимир, семьдесят процентов. Литвак, напиши ей следующее письмо, что у тебя любовь наполовину прошла. Ну что делать? Он где-то в глубине души не очень верит в нашу методику. Владимир, не отверю. Литвак, а почему тогда письма затягиваешь? Инструкция какая была? Когда тебя начинает мучить, тогда пишешь: "Спасибо, что не ответила, мне уже стало лучше". Владимир: "Меня пока не мучит. Просто одна мысль приходит и мешает жить". Литвак: "Вот я о чём тебе и говорю. Надо, чтобы не приходило. Для этого надо писать письмо. Как только опять мысль приходит, так опять пишешь. Действует великолепно". Ну, в общем, тогда ясно. Он не высыпается, потому что ещё думает о ней. Важное отступление о карьере. Несколько замечаний для тех, кто хочет быть психотерапевтом. Я погружаюсь в проблему клиента, начинаю её решать, как могу. Вы видите спектакль двух артистов. Причём это гораздо лучше, чем любой другой спектакль. Почему? Потому что мы не по роли идём. А каждый раз что-то получается неожиданное, и в последнее время я так веду. Я не беспокоюсь, чтобы все обязательно прошли через мои семинары. Но если пришли на семинар, то все участвуют. Почему? У нас однородная группа. У вас у всех проблемы, связанные с недокарьерой. Хотя некоторые считают, что у них любовные проблемы. Это ерунда. Почему? Когда с карьерой все складывается нормально, то любовные моментально решаются. Я иногда говорю: научитесь зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, а лучше 50 тысяч, а 100 тысяч вообще хорошо. И сексуальные проблемы тогда моментально решаются. Вообще надо заниматься чем-нибудь одним, что-нибудь одно. Это я. То есть надо собой заниматься. Тогда автоматически решится все остальное.